Стояла между ними агния с полюшкой. Степан задержался на обочине дороги, свертывая махорочную цигарку, соображая, поздороваться ли с Демидом или сделать вид, что не заметил. В шапке полушубки с тяжелым вьюком за плечами Демид шел медленно, издали заметив Степана. На сапоги налипал мокрый снег, накатываясь комьями под каблуками.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 — Да вот, сообщили по телефону, чтобы приехал к 20 октября. Надо спешить. — Уезжаешь, значит? Там будет видно, — ответил Демид заметно темнее лицом. — Может, останусь еще в леспромхозе? — Ты вот тоже хотел уехать. — Доехала? Не повезло. Степан насупился. Не смеется ли над ним Демид? Лицо Демида серьезное, задумчивое. — Слушай, Степан.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 «А ты что же пешком? Далеко ведь?» Невольно представил себя в положении Демида. «Зашел бы к Мамонту Петровичу, взял бы лошадь, что ли. Отвезли бы тебя. Дойду как-нибудь до Каратоза, а там автобус ходит. Не дойдешь, а доползешь. Вернись, возьми лошадь». Возвращаться — дурная примета. Епидер дернул Степана за ременной повод, словно напоминая о своем существовании. «Тогда вот что».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 Кто изведал глубину счастья, и может сказать Вот оно мое счастье, и пусть оно продлится навсегда. Рог молодого месяца вспарывает синее брюхо неба, плывет под звездами и уходит за горизонт. Так и счастье. Бывает, что оно проплывает мимо, как лучистый рог месяца. Глаз видит, да зуб не имеет. Но если бы счастье висело на вешалке, как пальто. Наверное, никто бы не подумал о нем. Если надо, подошел и снял с вешалки. О счастье написано много песен, а еще больше про несчастье. Они как близнецы-братья, всегда рядышком. И кто знает, у кого какое счастье. Когда озверелые бандеровцы в гестапо Житомира выжгли железом на груди Демида пятиконечную звезду, и Демид все-таки остался жив,